«Итак, Эдмонд, как вы себя чувствуете?» Но Эдмонд Беллами, так, судя по документам, его звали, стеклянным взглядом смотрел куда-то в стену, вряд ли способный на внятную речь. Так что первичный осмотр — всего лишь формальность. Хантер бегло просмотрел историю болезни. Ментальный удар. Беллами повезло, что он выжил, хотя вряд ли можно назвать везением такое существование. Уже трое целителей и менталистов пытались найти в его сознании хоть что-то, но после ментального удара такой силы от человека остаётся лишь оболочка. Контор выдохнул с облегчением. Он ненавидел вторгаться в чужой разум, даже если делал это с целью облегчить страдания. Но если три менталисты не нашли ничего, кроме повреждённого варварским вмешательством сознания, его подтверждение не требуется. «Хорошо, Эдмонд. Вряд ли вы меня понимаете. Впрочем, так как мы далеки от полного познания разума, я вам кое-что всё же скажу. В Хайзенвильгард вы получите помощь, в которой нуждаетесь. Я назначу для вас целителя. Он поможет облегчить боль. Если у вас есть близкие, они смогут вас навещать. Не стану скрывать это, место станет вашим домом. Но мы сделаем всё, чтобы вам, Эдмонд, было легче». Сколько раз он говорил эти фразы: родственникам, самим больным, репортерам, жаждущим сенсаций в духе истории ужасов о ментальных лечебницах. Всё было бы проще, если бы Хантер в это верил. Нет. Из никому не обалдомом, только тюрьмой. Когда я на них смотрю, то начинается нить жизнь, сказал целитель, которому поручили Белыми. Хантер велел проводить его на обед, но в конечном итоге почему-то решил проконтролировать всё лично. Что с ним случилось? Несколько менталистов ворвались в дом, убили жену и ребёнка, просчитались силой удара и не добили его. А может, пытались что-то узнать. Говорят, одну из нападавших застрелили во время ареста. Остальные скрылись, так что вряд ли мы когда-нибудь узнаем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 К счастью, Хантер умел читать по губам. «Здравствуй, Ким. Подобраться к тебе оказалось сложно. Наш общий друг передаёт себе привет». Она, прежде равнодушно и резко вскинула голову. Прищурившись к Кимберли Кардера, ещё одна безнадёжная пациентка, которую Хантер просто чудом вывел из прострации, рассматривала нового соседа. Ещё раз воровато оглядевшись, Эдмонд вытащил что-то из-под рубашки. Хантер напрягся, было, но предметом оказалась всего лишь книга. Что ж, сегодня все, кто работал на первичном приёме пациентов, потеряют работу. Скорее всего, никто и не подумал об искате Эдмонда. Его ведь перевели из Даркфоллской лечебницы. Хочу, чтобы ты это прочла для меня. Эдмонд пододвинул к ней книгу. И Кимберли медленно её открыла.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 Но прежде чем Ким скрутили и увели, Хантер успел прочесть последнюю фразу Беллами. «Он ждёт тебя, Ким». Она закричала. Пронзительно, яростно, истерично. До сих пор, с самого появления в лечебнице, Кимберли Кардера не произнесла ни слова, погружённая в свой извращённый безумным разумом мир. Хантер улыбнулся. Он тоже умеет ждать. И, кажется, как никогда близок к цели.